Глава 19. Пока в голове носятся табуном сумбурные мысли, машина выруливает на грунтовую дорогу в стороне от основной трассы. Ну вот знакомые домики. Я называю свою улицу, и мы подъезжаем к воротам. А лучше тут остановиться. У нас во дворе место только для одной машины. У папы раньше драндолет был, поясняя в ответ на вопросительный взгляд Владимира. Теперь нет. Ничего страшного, мои люди присмотрят за машинами, усмехается он. Затем первым выходит из машины и открывает мне дверь, подаёт руку. Ничего не остаётся, как только принять её. Вкладываю пальцы в его ладонь, тут же отдёргиваю, но он крепко сжимает. Жар проносится по телу и оседает внизу живота щекотным комком. Только захлопнув за мной дверцу, Владимир отпускает мою руку. Тотскользкая замечает спокойным тоном, будто я не почувствовала, как я отдёрнулась. Мы вместе идём к воротам. Это не обязательно, говорю ему. Хочется, чтобы он уехал до того, как его кто-то из соседей увидит. Нет, идём. Я всё же несу ответственность за тебя. Он странно косится на мой живот. Я прикрываю живот руками. Ему-то какое дело? Хорошо. Подхожу к воротам и звоню. Вскоре мама выглядывает на звонок. Катя, удивлённо говорит она и переводит взгляд на Вову. А это кто? Её глаза ещё больше округляются, когда она видит две иномарки. Меня зовут Владимир, представляется Барковский. А вас? Светлана Геннадьевна, говорит она. Он берёт мамину руку и целует её. Мама, похоже, опешила от подобного жеста, нас пропускает внутрь. Я тут привезла, протягивая маме пакет, как ты сказала. Кате, может, не надо тебе к ней, спрашивает она, косясь на мой живот. Всё же у неё сопли, кашель. Нет, я пойду. Я очень хочу увидеть свою девочку, хотя бы на 5 минут, а потом будь что будет. Иду, чувствуя спиной взгляд Барковского, задумчивой и непонятной. Но, честно говоря, мне плевать. Мама! Радостно хрипит Настя и кидается камни, стоит лишь войти в дом. Обмотанная шарфом, в бабушкиной жилетке из верблюжьей шерсти и в таких же носках. Дочка виснет на мне, я обнимаю её, прячу лицо в пушистых волосах и целую в вёртлявую макушку. Ничего не могу с собой поделать, слишком соскучилась. Настя крутится в моих руках, как пескари на сковородке. Ну что ты вскочила? Надо в кровати лежать, жую её. Так ты приехала? Она утыкается носом мне в живот. Мам, а ты что, потал с тела? Я невольно напрягаюсь. Да, пусть лучше думает так. Она ребёнок, ей лучше правды не знать. Есть немного, говорю с натянутой улыбкой и тут же отвлекаю дочь от себя. А ну-ка быстро в кровать, попрыгунье, будем лекарство пить. Вкусное? Настя с кашлем запрыгивает на постель. А вот сейчас и узнаешь. Я достаю лекарства и расставляю на столике. Ох, мама притащила сюда всяких припарок: хрен с мёдом, настойка девисила, даже бальзам звёздочка лежит. Народная медицина, чтоб её. А бабушка мне горчицу в носки насыпала. То лежа луется, то ли хвастается моя дочь, вытянув шею и с любопытством разглядывая яркие коробочки, которые я достаю. Столик слегка скрипит. Открываю сироп от кашля, наливаю на ложечку и подношу карту дочери. Краем глаза улавливаю движение. Владимир, он стоит в дверях скрестив руки, с нечитаемым выражением на лице. Моя рука немного дрожит. Дочка тоже замечает Барковского. "Здравствуйте!" кричит она и машет ему. "Настя, а лекарство выпей". Сую ей опять ложку, а сама старательно отворачиваюсь, чтобы не встречаться с Владимиром взглядами. Что-то они нравится мне, как он смотрит, тоже мораль читать будет. Дочь послушно открывает рот, а вот так и не скажешь, что болит, если б не горячий лоб и приступы кашля. А вы кто? Без стеснения таращится на Владимира. Мамин друг, мягко отвечает тот и переводит на меня тёмный взгляд. Друг? Когда это мы подружиться успели? У меня от него мурашки по коже, делаю вид, что не замечаю этого взгляда. Поворачиваясь к дочери, прикладываю ей руку к албу. Ой, я же тебе подарок привезла. Вспоминаю и возвращаюсь к столу. Случайно задеваю его ногой. Только беру пакет, как слышится скрип и треск. Всё, похоже, единственная ножка, на которой держался этот мебельный монстр, приказала долго жить. Каким-то чудом успеваю ухватиться за падающую на меня столешницу и удержать её. Тяжёлая зараза, ещё дедушка сам делал из дуба. Что-то тень накрывает меня. Давление падающего стола исчезает. Владимир успевает подхватить его и вернуть в шаткое равновесие. Ой! Вскрикиваю, оказавшись в кольце мужских рук. Настина температура становится просто ничем по сравнению с тем, что я испытываю сейчас. Зачем Владимир обнимает меня и почему прижимает спиной к своей груди? А ещё почему у нас обоих так сумасшедше колотится сердце и эти разряды по коже? А что мне вообще думать? У меня тут ребёнок больной. Инструменты лежат в доме, а внезапно спрашивает Владимир, так и не отстраняясь от меня. Дышит мне прямо в шею. "Да?" выдыхаю я не в силах выпутаться из его рук. "Мам!" зовёт Настя. "Всё в порядке." "Да, милая," отвечаю ей. Владимир медленно выпускает меня из объятий. Стол стоит перекошенный на один бок, угрожая опять упасть. Теперь вижу почему. На единственной ножке внизу есть три изогнутых опоры, и одна из них отвалилась. Похоже, это случилось уже давно. Мама просто подсунула её для равновесия, а я случайно толкнула стол, и опора сдвинулась с места. Покажи, где инструменты, напоминает Владимир. Я всё починю. Вы? недоумённо смотрю на него. Ну да, без сомнения отвечает он. Давай, сейчас опять упадёт. Я киваю, как в полусне и отхожу от него. Ох, как же жарко. Кидаю взгляд на Настю, та лежит на кровати и с интересом смотрит на нас. Так, они в гараже. Но я не знаю, есть ли там что-то, что подойдёт. Идём, я сам посмотрю. Воз гвозди и молоток там быть должны, говорит Владимир. Вы хотите гвоздями дубовую ножку прибить? От удивления я спотыкаюсь на ровном месте. Он подхватывает меня под локоть. Осторожнее, и поясняет. Там только столешница дубовая, а ножка из сосны, как и опоры. Поэтому веса не выдержали, сломались. Я поджимаю губы. Это он что, сейчас намекнул, что мой дедушка неправильный стол сделал? Вздёрнув нос, выхожу из комнаты. Владимир идёт за мной. Вы куда? из кухни выглядывает мама. Я тут чаёк к обеду завариваю, или вы кофе любите? Но у нас растворимый только. Она смотрит на Владимира. А выпьё всё, что нальёте. Как-то уж очень подозрительно улыбается он. А мне не до улыбок, я хмурюсь. Стол сломался, нужны гвозди и молоток. Ой, да что вы? мама всплескивает руками. Завтра Колька, сосед, зайдёт, сделает. Что ты, гость, напрягаешь? Мам, твой Колька только за бутылку зайдёт. Кашуйсь на Владимира. А стол сейчас завалится. «Ой, ну посмотрите в гараже, я туда всё сложила», — отступает она. Мать хлопочет на кухне, готовит обед. В воздухе пахнет жареная картошечка с чесночком и сдобной выпечкой. «Прошу», — Владимир с лёгкой усмешкой открывает мне двери на улицу. «Не туда», — бурчу и иду дальше по коридору. В гараж можно зайти с улицы, а можно и с дома. Указываю на неприметную серую дверку в конце коридора. «Сюда. Всё найдёте на полках или в ящиках». А Владимир проходит мимо, обдавая меня запахом парфюма. Я невольно вдыхаю его и сжимаю кулаки, чтобы не выдать эмоций. Поспешно ретируюсь в комнату к Насте. В гараже полно хлама, но, думаю, он найдёт, что ему нужно. Пока Владимир играет в домашнего мастера и чинит стол, я стою рядом, сложив руки на груди и не в силах убрать с лица скептическое выражение. Чтобы этот богатенький Буратино ещё и мебель умел чинить, Скорее всего, окончательно доломает. Зато Настя трещит без умолку. Ей, похоже, дядька понравился. Да и он поглядывает на неё вполне дружелюбно. С кухни мама зовёт. Катя, помоги мне с обедом. Я отойду, обращаясь к Владимиру, потом к дочери. Веди себя хорошо. Не вставай с кровати. Я присмотрю за ней. Он деловито осматривает фронт работ, примериваясь к поломанной ножке. Эх, сюда бы саморезы и шуруповёрт. Ну, развожу руками. Чем богаты, тем и рады. А когда мне можно будет на горку? конючит Анастасия. Мама, я уже вся здоровая. И тут же заходится кашлем. Здоровая? Как же? борчу беззлобно. Сиди уж, горюшка. У тебя симпатичная дочь, вставляет Владимир. На тебя похожа. Мы с ней подружимся. Со вздохом качаю головой и выхожу из комнаты. Как по мне, то Настя копия своего отца, и внешностью, и характер. Пока помогаю маме на кухне, слышу доносящиеся голоса, в основном дочкин, полные радости и энтузиазма. Ещё бы у неё появился бесплатный зритель. Смотри, какую куклу мама подарила, щебечет она. У неё руки и ноги двигаются. А это зайчик. Он скачет. А это волшебное яйцо. Оно растёт, если в воду бросить. «А это буквы, чтобы слова составлять. Игра такая. Ты умеешь в неё играть?» Я краснею, бледнею, но, закусив губу, продолжаю шинковать капусту для салата. Беру стеклянную салатницу, аккуратно перекладывая в неё нашинкованную и помятую с солью капусту. Мама искоса наблюдает за мной, потом вдруг говорит. «Кать, а может, ночевать останетесь? Я вам вместе постелю». «Что?» От неожиданности салатница выскальзывает из рук и со звоном бьётся на части. Капуста, которая так и не суждено превратиться в салат, разлетается по всей кухне. Следующие 5 минут мы с мамой ползем по полу, собирая осколки. А что такого? оправдывается она. Думаешь, я слепая? Не вижу, как он смотрит на тебя? Да и ты тоже. Мама, как ты можешь такое говорить? возмущённо смотрю на неё. Мы едва знакомы, и вообще, он брат моего работодателя. И что? она пожимает плечами. Красивый, видный мужик, ещё и свободный. Откуда ты знаешь? Так женатова сразу видно, да и нет кольца у него, а уж как глаза мета тебе оест. А вы только вошли, я сразу заметила. Мама, успокойся, между нами ничего нет. Поднимаюсь с колен, держа в руках осколки тарелки. Так сделай, что было, сердится мама. 2 года уже прошло, пора забыть прошлое и жить настоящим, Катенька. Я решаю не отвечать, чтобы не развивать эту тему. Но в дверях, как назло, появляется предмет нашего спора. "А я слышал здесь что-то упало. Ты в порядке?" Его подлевой взгляд останавливается на мне, точнее, на моём животе. Вполном. Бурчу, отворачиваясь. Меня внезапно берёт досада. Это же он не обо мне переживает, а о будущем племяннике. "О, я как там, стол?" вмешивается мама. "Может, помощь нужна?" А я тут Катеньку припохала, а Владимир понимающе усмехается. А ваш ветеран ещё послужит. Ножку я приделал, пойду отнесу инструменты. Показывает на ящик в своих руках. Пока его нет, я подметаю остатки капусты, потом мы с мамой делаем салат, лепим котлеты на заморозку и ставим в духовку очередной противень с ватрушками. На плите жареные картошки, томится мамино фирменное блюдо, густая фасолевая похлёбка. Заглядываю к Насте в комнату. Та спит, прижимая к груди охапку игрушек. Осторожно освобождаю её от этого груза и укрываю одеялом, трогая лоб. Похоже, температура пошла на спад. Выхожу на цыпочках, аккуратно прикрыв за собой дверь. Что там? Мама встречает меня взволнованным взглядом. Спит. Хорошо. А выдыхает она. Ночью так кашляла, что мы с ней вдвоём не спали. Пусть отдохнёт. Мам, тяжело тебе с ней. Виновато смотрю. Прости меня. Ну нет, нет, что ты? Она машет руками. А мне одной, знаешь, как скучно. А с Настенькой всё веселее. Только бы выздоровела до Нового года, а то у нас в сельсовете будет утренник для детей с Дедом Морозом и подарками. Жалко, если Настюха не попадёт. Я ей даже костюм белочки прикупила. Мама, ну зачем? От её заботы внутри всё теплеет. Я бы сама «Так ты и так всё сама! Да и другим позаботиться о тебе!» Это тонкий намёк на Владимира, но я делаю вид, что не поняла. Зато вспоминаю, что уже час не вижу нашего гостя. Как пошёл относить инструменты, так и пропал. Наверное, уехал. Молча, по-английски, ничего не сказав. От этой мысли становится немного обидно. Мог бы и попрощаться. Но в то же время я ему благодарна. Если Элли и Виктор узнают, что я без спросу поехала к больной дочке, Да, будет скандал. А так у меня есть оправдание. Раз Владимир не запретил, значит, можно. Не знаю, почему, но есть у меня стойкое подозрение, что в доме и бизнесе Барковских всем заправляет он. Так, Катюш, зови гостей. Мама деловито расставляет тарелки. С улицы доносится стук-то пара, видимо, от соседей. Так он же уехал, говорю, удивлённо. Какой там? А вон на заднем дворе толчётся. Ой, такой мужчина рукастый, а шлюбадорага. Довольно отзывается она. Я слегка подвисаю в смысле рукастый. Ах, да, он же стол починил. У меня там в заборе доска отпала. Собаки соседские с табуном по двору ходили, кур гоняли. Всё никак Кольку не могла дозваться. А твой уже приделал её. Мама улыбается во весь рот. Ой, не мой. Напоминает «Ой, это временный недостаток! Ищи колду на сарае починил! Золото, а не мужик!» «Мама!» «А что, мама?» Она смотрит на меня с нефинным выражением на лице. «Ты нас что, сватаешь?» Возмущенно смотрю на нее. «Ну почему сразу сватаешь? Просто видно, что мужчина, он надежный, слов на ветер не бросает, за таким, как за каменной стеной. Чего тебе еще надо?» «Мама!» С трудом сдерживаюсь, чтобы не взвыть. Я же сказала, он просто меня подвёз. Нет у нас ничего. Так сделай, что было. Жёстко отрезает мама и указывает на дверь. Иди, зови своего мужика обедать. С стоном закатив глаза, выхожу из дома. В голове никак не укладывается образ мультимиллиардера с молотком в руках. Может, той его охрана починила забор, а мама всё не так поняла? Но действительность оказывается интереснее предположений. Владимир действительно на заднем дворе. Я натыкаюсь на него сразу едва сворачиваю за угол и заворожённая замираю на месте. Барковский стоит напротив колоды, слегка расставив ноги для устойчивости, и с коротким выдыханием рубит дрова. Топор летает в его руках как пушинка. Дорогой кашемировый свитер брошен в снег, а рубашка небрежно расстёгнута. Под засученными рукавами играют мышцы, от которых невозможно глаз оторвать. Ой, а выдаю в полной прострации, он оборачивается на звук. Тёмные волосы взъерошены, глаза блестят двумя осколками льда на солнце, а на губах шальная улыбка. Я тут у вас баньку нашёл, говорит Владимир, как ни в чём не бывало. И дровишки есть. Позволишь попариться с дороги, хозяюшка? Я смотрю на него, открыв рот. С трудом отрываю взгляд от тонко изогнутых губ, но тут же упираюсь в обнажённую грудь. Жар заливает мне щёки и шею. Пожалуй, работающий руками мужчина мой личный фетиш.